Интро Людя первая. Леди Винтер лежала на кровати и читала древний фолиант, в котором, по словам одного из знакомых ей библиариев, упоминалось о неком рыцаре Галлане. Хм, интересно, произнесла девушка и отложив старую книгу в сторону, налила себе в кубок немного вина. Сделав несколько глотков, она уже собиралась отправиться в царство сновидений и уже успела потушить магический светильник, как вдруг из темноты послышался знакомый ей с детства голос, от которого у неё до сих пор стыла в жилах кровь. "Как тебе история?" послышалось из тьмы, и в комнате сразу же стало заметно холоднее. "Занимательно." Беря над своими эмоциями контроль, ответила аристократка и сев на кровать, закуталась в одеяло. Но как-то слишком банально. Не нравятся истории с трагическим финалом, усмехнулся вампир. Не люблю, когда главный герой книги инфантильный и к тому же еще и глупый, ответила леди Винтер и щелкнув пальцами включила магический светильник. Девушка посмотрела в сторону окна, где по идее должен был быть Галла, но его там не оказалось. Руки вампира ложатся на ее плечи и стягиваются неходиело. Леди Винтор вздрогнула. Еще рано для платы. В ее словах смешался испуг и отвращение. Я знаю, холодно ответил Галла и усмехнулся. Мне просто нравится чувствовать твой страх. Ты ведь и сама знаешь, что вампиры отличные эмпаты, произнес он. О, сколько ненависти, сколько злобы! Ха-ха-ха! Он засмеялся, а в следующие секунды девушка перестала ощущать его руки у себя на плечах. Леди Винтер тяжело вздохнула. Кстати, историю, которую ты прочитала, не обо мне. Снова послушался голос кровососа откуда-то сбоку. Аристократка поворачивает голову и видит вампира, сидящего за ее письменным столом. Но есть интересный факт. Я знал человека, о котором она написана, и с ним действительно произошло то, о чем было написано в этой книге. Добавил Галла и зевнул. Леди Винтер встала с кровати и, накинув на себя длинный халат в пол, висящий на спинке стула, закуталась в него и налила себе еще вина. Вампир смерил девушку насмешливым взглядом. Недавно сражался с тем гоблином, за которым ты приказала. Неохотно он и выговорил это слово. Следить. Теперь он гораздо сильнее и... Галл он посмотрел аристократке в глаза. Хотя, зачем я тебе это рассказываю? Ты сама всё знаешь, произнёс он, и на его лице появилась хищная улыбка. Леди Винтер стоила больших трудов, чтобы остаться более-менее спокойной и не поддаться панике. Этот проклятый вампир всё знал. Мне даже интересно, что ты задумала, тем временем произнёс Галлан. Неужели тебе удалось найти способ меня убить? "Если бы он существовал, то я бы давно им воспользовалась", с вызовом ответила девушка. Галлан снова усмехнулся. "Если бы я его знал, то, возможно, и сам бы им воспользовался", произнёс он, издевав пригласительный жест в направлении себя, заставил бутылку вина медленно подлететь к нему. Вампир сделал парочку глотков. "Хм, недурно", резюмировал он и поставил её на стол. Но не налегало бы ты на вино. Оно придаёт не самое приятное привкус твоей крови, произнёс Галлон и посмотрел девушке в глаза. Леди Винтер мысленно послала вампира на все четыре стороны, заодно пожелав на его голову всех несчастий этого мира, но внешне это на ней никак не отразилось. Есть ещё какие-нибудь новости? спросила аристократка. Что, даже не поинтересуешься, кто из нашего сражения вышел победителем? Усмехнувшись, спросил Галлан. Раз ты живой, то и так всё понятно, спокойно ответила девушка. Хм, верно. Вампир на несколько секунд задумался. Что касается новостей, он снова сделал несколько глотков из бутылки. В Арден стягиваются все силы защитников нашего мира, и, скорее всего, там и произойдет главное сражение с демонами. Их много, спросила аристократка. Демонов? Да, очень. Если мы потеряем Арден, то, скорее всего, наш мир вскоре будет захвачен и предан огню и вечному хаосу. Спокойно ответил Галлон. Тебя я смотрю, это не особо волнует. Нет. Кровосос пожал плечами. И в войне ты принимать участие не будешь? А ты как думаешь? Снова усмехнулся Галлан. Леди Винтер смерила кровососа уничтожающим взглядом и вдруг его голову пришла одна идея. Хм, интересно, произнесла она, и на ее лице появилась победная улыбка. Галая! Громко крикнула она, и спустя несколько секунд в комнату забежала молодая девушка. "Да, госпожа", произнесла она и уставилась прямо на вампира. "Ой!" вскрикнула служанка, и в её глазах застыл ужас. Девушка начала медленно отступать назад. Галан тяжело вздохнул. "Ты меня не видела. Успокойся", негромко произнёс он и воспользовался ментальной магией. Стоило ему это сделать, как Гала сразу же успокоилась и посмотрела на свою хозяйку. "Чего, извольте, госпожа?" спросила она лестократку. "Прикажи собрать мои вещи", приказала леди Винтер. "Дорога будет дальняя, поэтому собирайтесь с запасом", немного погоде добавила она и посмотрела на вампира. Правая бровь Галлана поднялась и вверх, и он смерил девушку скептическим взглядом, а спустя пару мгновений до него дошло. "Умно", холодно произнёс он. Леди Винтер победно улыбнулась. Спасибо. Её слова под завеску были наполнены ядом. Ты ведь защитишь меня? спросила она, смотря кровососу в глаза. Гаул ничего ей не ответил и просто растворился в воздухе, будто бы его тут и вовсе не было. Сегодня аристократка одержала свою маленькую победу, поэтому, подойдя к столу и взяв с него бутылку вина, я заслужила Довольным голосом произнесла леди Винтер, и на её лице появилась довольная улыбка. Интера Люди, вторая. Фейкс стоял, окружённый демонами и скептически наблюдал за происходящим. Предатель, ему нельзя больше доверять. Убьём его. Давайте сожжём его душу. Это всюду слышались многочисленные голоса, на которые Трейсер не обращал ни малейшего внимания. Он был спокоен и боялся, что среди них ему нет равных по силе. Молчать! послышался чей-то властный голос, и все демоны разом закрыли свои пасти. Повелитель, повелитель! сейчас этот предатель за все ответит! зашептались демоны, а Фейк лишь усмехнулся. Приветствую, спокойно произнёс Трейсер, смотря на молодого юношу, которому можно было дать от силы лет 16-17. На лице паренька появилась улыбка. "Было сложно?" спросил он и посмотрел собеседнику в глаза. "Не особо", спокойно ответил Фейк. "Так я и подумал", в той же спокойной манере произнёс паренёк и смерил Трейсера изучающим взглядом. Собеседник Фейка хотел было что-то сказать, но решил не делать этого и просто усмехнувшись исчез в столбе фиолетового огня. Трейсер зевнул и огляделся по сторонам. Его по-прежнему окружали орды демонов, вот только гонру в них заметно поубавилось. Интересно, сколько я смогу выручить опыта за убийство этого мусора, подумал Фейк, и в его руках тотчас появился лук, сотканный из магии хаоса. "О, Мария", холодно произнёс он и принял свою истинную форму. Конец книги. Текст читал Иван Николаев.